Глава десятая. Летописец Геронтий. В следующее воскресенье, отпросившись у отца, Зорь явился на подол по заранку. Он оставил челнок под присмотром деда-кожевника, удившего рыбу, и направился в знакомый дом. Неждан бросился к приятелю с радостью, а Надежда ехидно посмеивалась над горячностью их встречи. Сказать по правде, девушка обращала бы гораздо больше внимания на красивого смуглого рыбака с орлиным носом и синими глазами, если бы на нем вместо холщовой рубахи и портов было бархатное полукофтание, на ногах софьяновые сапоги, а на голове саболь шапочка с соколиным пером. Мать давно уже уверила Надю, что благодаря необыкновенной красоте ей суждено выйти за боярского, а то и княжеского сына. И такими разговорами вскружила девчонке голову. Приятели отправились на гору. Прежде всего Неждан решил показать другу старейшую и красивейшую киевскую церковь, Десятинную. Это была первая каменная церковь на Руси. И воздвиг ее князь Владимир после того, как окрестил народ в христианскую веру. Семь лет строили храм греческие мастера по царьградскому образцу. Такого великолепного сооружения еще не было на Руси. Материалом для постройки послужил квадратный тонкий кирпич с толстыми прокладками прочного цемента. Двадцать пять золоченых глав венчали храм. В центральной его части примыкали четыре предела. К красоте постройки отвечало ее внутреннее убранство. Резные беломраморные колонны, карнизы, мозаичный пол из кусочков цветного мрамора, яшмы, малахита. Дивное устройство собора восхищало русских людей и приезжих из других стран. Зорий неждан обошли кругом это великолепное строение и направились в храм. Приятели застали конец церковной службы. Миновав паперть, где рядами сидели нищие, Зори и Неждан вошли в церковь. Ее сумрак не в состоянии были рассеять высокие узкие окна с разноцветными стеклами, но много света давали сотни свечей, горевших у образов, и в подвешенных к куполу паникадилах. Народа в церкви было не очень много. С того времени, когда князь Владимир Красное Солнышко объявил христианство государственной религией, прошло больше четырех десятилетий, но греческая вера не успела укорениться на Руси. В деревнях и маленьких городах еще сохранялось язычество, в капищах стояли идолы, и люди приносили им в жертву куры и овец. Даже в стольном Киеве, огромном городе, среди молельщиков преобладали люди среднего возраста и молодежь. Старики и старухи оставались верны прежним богам. Прозвучали заключительные возгласы священника. Обедня кончилась, народ повалил из церкви. Вышли и два друга. «Куда теперь меня поведешь?» — спросил Зоря. Неждан задумался, а потом сказал. «Знаешь что, Зорька? пойдем-ка мы с тобой в Георгиевский монастырь. Я давно у дяди не был». «У дяди? А что там делает твой дядя?» — удивился Зоря. «А он монах», — пояснил Неждан. «Это отцов брат. В миру его Громом звали, а нынче он Герунтий». «Да, послушай, все забываю спросить. Как твое крещенное имя? Мое? Зори застеснялся. Мое крещенное плохое. И парнишка по складам выговорил. Иу Ой-ой-ой, неждан свистнул. Натощак и не вымолвишь. Еще венька ничего, а уж и ве у не скажу. Это кто ж тебя так нарёк?» Бать Попов не любит, не хотел нашему рыбу даром давать. А Поп все серчал на него и баял. Ну, будешь меня помнить, вот я и пошел с таким имечком. Ну, это все пустое, — рассмеялся Неждан. Ты для меня завсегда будешь Зорька, а я тебе Нежданка. Ну, пошли к дяде. — он не осердится, что мы без зов пришли? — робко спросил Зоря. — Ну, нет, — уверенно молвил Неждан, — он не таков. И хоть всему Киеву известно, а любого человека во всяк час с нуждой примет. Его за справедливость повсюду уважают. Зори заколебался. Идти ему, сыну простого смерда к такому знатному человеку. Друг насмешливо посмотрел на него. — Да что ты боишься, чудак? Зори нехотя пошел за Нежданом. Как видно, летописец в монастыре пользовался большим уважением. Не в пример прочим, иноческим коморком его келья была обширная, теплая, с окном, выходившим на юг. В ней удобно было заниматься чтением и письмом. Неждан постучал в дверь и сказал уставные слова. «Во имя отца и сына и святого духа! Аминь!» — раздалось из кельи. Дома обрадовался племянник. А то по месяцу его не бывает. В другие города уезжает. Зачем? Удивился Зори. Про разные дела узнает, что там случились. И в летпись записывает. Нежданно Зори вошли. До земли поклонились обитателю Келии. Геронтий был уже стар, но еще бодрый, прям с величавой осанкой. В монахи он ушел в юности, прельщенный возможностью изучить книжную премудрость. Это ему удалось, и теперь он славился в Киеве как один из первых грамотеев и единственный летописец. Геронтий ни перед кем не унижался. Даже с большими боярами держался как равный, зато с низшими старый монах был неизменно приветлив в обращении. — А, это ты, Василий, — ласково сказал Геронтий, увидев племянника. — Все ли дома по-добру, по здорову? «Все ладно», — ответил парень. «Батюшка с матушкой велель тебе кланяться». Неждан снова поклонился. «За привет спаси Бог. А кто же с тобой?» «Этот друг мой на всю жизнь. Без него меня на дне речном раке бы ели». И Неждан рассказал о том, что недавно случилось с ним на реке. Монах горестно изумлялся, вздыхал. Закончив свой рассказ, Неждан промолвил. А мы с Зорькой пришли посмотреть, как ты летопись пишешь. — Вот что вам желательно увидеть, отроки. — Все добрые желания, и я вас удоволю. Геронтий снял с полки пергаментный свиток, баночку с чернилами, отточенное гусиное перо. Он развернул свиток на столе, прижав его сверху и снизу чисто вымытыми камешками и шутливо сказал, обмакнув перо в чернила. Какое же памятное событие запечатлеет всей день мое перо! Не то ли, как некий неразумный отрок искушал судьбу худыми деяниями и зато чуть не принял безвременную кончину? Неждан покраснел и умоляюще пробормотал. — Не надо, дядя, не надо, я ведь больше не буду! Геронтий добродушно рассмеялся. — Попугал я тебя, чадо! Невместно было бы заносить такое в летопись, где повествуется о событиях важных в жизни народной. Вот я как раз приступаю к рассказу о том, как печенеги разорили о прошлом году княжью-вотчину чертары. Зори так и замер, прислушиваясь, а монах медленно читал появлявшиеся на пергаменте строки. Лето от сотворения мира в шесть в месяце травни набежали злые нехристи христина водчину черторийскую. Я же расположена в четырех поприщах от стольного града Киева. И бысть там у разорения велие и погибель, и вопль, и стон людской. Зорень не выдержал и всхлипнул. Удивленный геронький спросил племянника, что подеялось с отроком. Его матушку родимую неверные притом том набеге увели. Ах, горемычный! Вздохнул старик и стал утешать зорю. Успокоившись, тот робко спросил монаха, скажи, отче святый, эти черненькие закорючки тебе одному ведомы? Как мне одному, удивился Геронтий. Их всякий грамотный поймет. Так значит, по ним... «Другие люди скажут те же самые словеса, что ты сейчас произносил?» Зори впервые в жизни близко видел книгу. не так, зачем бы я тратил на оное занятия, отпущенную мне Господом недолговечную жизнь?» — просто ответил Геронти. «И век пройдет, и два, и более. Но когда житель будущих времен возьмет мой свиток, Он узнает о минувшем так же верно, как ежели бы я ему собственными устами рассказал. Зори слушал старика с горящими восторгом глазами.